Рекан — не просто гостиница, место временного ночлега. Он задуман как идеал домашнего уюта, о котором человек может лишь мечтать в повседневной жизни. Тут изысканное угощение, имитирующее праздничную домашнюю кухню, уединение — малодоступная роскошь в Японии, возможность вместо тесного деревянного чана окунуться в какой-нибудь необыкновенный мраморный бассейн, соединенный с горячими источниками. Путешествуя по Японии, я старался почаще останавливаться в реканах, поесть сосими утреннего улова живых креветок. Хотя такие погружения в японскую жизнь иногда рождали курьезные эпизоды. Об одном из них мне хочется рассказать. Общаясь на разных языках, мы поча забываем, что различия относятся не только к лексике и грамматике, но и к такому, казалось бы, одинаковому для всех средству – как язык жестов. Мы, русские, чаще всего впервые сталкиваемся с этим феноменом в Болгарии. Привычные утвердительные кивок или отрицательное покачивание головой у наших славянских братьев используются в диаметрально противоположных ситуациях. Если в ответ на вопрос, ведет ли эта улица к вокзалу, болгарин кивнет, значит, надо идти в другую сторону. Разное прочтение языка жестов однажды поставило меня в Японии в очень смешное положение. Дело было на полуострове Идзу, куда жители Токио летом приезжают отдыхать. Но на пороге зимы маленький приморский поселок оказался вымешен. Я остановился в почти пустом рекане, подливая мне саке, а очаровательная служанка была, пожалуй, более кокетлива, чем обычно. Я расценил это как следствие мертвого сезона мне было хорошо известно что девушки в рекане табу по традиционному разделению труда их функция лишь раздразнить мужской аппетит а потом выразить готовность пригласить кого следует дабы скрасить одиночество гостя женской компании так было и на сей раз выпив на мной чашечку соке Девушка с игривым сочувствием заметила, что иностранцу, наверное, не по вкусу японская еда, особенно сосими, то есть сырая рыба. Я решительно возразил, ничего подобного, угощение тут у вас во, что называется, на большой палец. Жест, которым я подтвердил слова, вызвал у японки некоторую растерянность. Помедлив она, вытянула мизинец. Вы, по-видимому, хотели сказать «вот это». «Нет, я хотел сказать, вот такое угощение!» И еще раз показал большой палец. Служанка отправилась советоваться с хозяйкой. Владелица рикана выполнила церемонный земной поклон и стала извиняться, мол, девушка недавно из деревни могла неправильно понять, гость, наверное, показал ей мизинец. Я повторил свое опровержение. Мы, мол, говорили о японской еде, и я сказал, что ужин был во на большой палец». Хозяйка заявила, что поняла и удалилась. Прошло более получаса. Я в одиночестве доел свой ужин. И тут в комнату вошла другая, более высокая и ярче накрашенная японка. Она уселась рядом и, наливая саке, как бы невзначай положила руку повыше моего колена. Я поднял глаза и обомлел. Рядом со мной был мужчина в завитом парике и с подведенными глазами. Меня словно током ударило. Это теперь разговоры о нетрадиционной сексуальной ориентации никого не удивляют, но в шестидесятых годах было иначе. Я вскочил на ноги, достал из чемодана бутылку виски, налил до краев два граненых стакана. Ты уж извини, парень, произошло недоразумение, меня не так поняли. Японец мое извинение, как и виски, принял. Но сказал, что поскольку визит совершен, следует рассчитаться, взял деньги и ушел. А через несколько минут из вестибюля раздался женский хохот. Мой ночной гость рассказывал персонал рекана о чудаках-иностранцах, которые сами не знают, чего хотят, путают мизинец с большим пальцем. На грани бытия и небытия. За тонкой раздвижной перегородкой послышали шаги. Мягко ступая босыми ногами по циновкам, В соседнюю комнату вошли несколько человек, судя по голосам женщины. Я лежал за бумажной стеной, жадно вслушиваясь в каждое слово, ведь именно желание окунуться в жизнь японского заколусти занесло меня в этот поселок, на дальние оконечности острова Сикоку.